Глава 75. Эйдар. «Истинность. Мы проходили её на одном из занятий в Академии некромантов. Преподаватель сразу сказал нам, чтоб мы на неё не рассчитывали. Явление достаточно редкое, очень мало некромантов, кому удается познать истинную любовь. Да и вообще некромантия — такая способность, которая забирает всё человечное, всё людское». Ты все больше ходишь по краю, лавируя между жизнью и смертью. Тут уж не до любви. С сегодняшнего дня у меня больше не было выбора. Я навеки принадлежал только одной девушке. А вот у Рианы как раз-таки выбор был. Она всегда могла уйти, и я не стану ее держать, если это случится. От подобных мыслей меня отвлек мистер Мурр. Он вальяжно мяукнул, напомнив и себе. «Хватит прохлаждаться и думать о своей любови!» Последнее слово он сказал с неприкрытым сарказмом. «Там Терренс Бороксу взбучку на заднем дворе Академии устроил. Я поспешил тебя сообщить». «Ты, право, незаменимый помощник», — ответил ему. И кот нахмурился, пытаясь понять, съязвил я или нет. «А вот пусть гадает. Найди Риану, она в библиотеке». Я вызову МНМБ и пойду выкруду у Терренса из его кабинета проклятый передатчик. Думаю, это будет отличной уликой для того, чтобы его поймать. — Я тебе не подчиненный, — обидчиво мяукнул кот. — Но ты ведь хочешь отомстить за хозяина, — усмехнулся я. — Я знал, на что давить. Нас обучали этому в Академии. Мистер Мур закатил глаза, но повиновался, спрыгнув и исчезнув из моей комнаты. Я же немедленно вызвал МНМБ и обрисовал им ситуацию. «Отличная работа, Дарнет. Мы будем с минуты на минуту. Постарайся достать доказательства». Кивнул, отключившись. Прихватил всевозможные артефакты, которые могли помочь во вскрытии, а также в защите. Прекрасно осознавал опасность проникновения в кабинет одного из сильнейших колдунов – а, возможно, даже лидер антимагов, который избавлялся от своих, не моргнув глазом. Кто знает, может, я даже живым из кабинета не выйду. Отогнал свой чёрный некроманский юмор. Не время для пессимистических мыслей. Когда я был возле кабинета, МНМБ сообщил мне, что прибыл на территорию Академии. Они наблюдали за битвой Терренса и Борокса. Обещали разнять магов и допрашивать обоих как можно дольше. Улыбнулся маниакальной улыбкой и вскрыл магический замок, а затем запустил одну из своих игрушек для нейтрализации всевозможных ловушек. Первый артефакт сломался почти сразу же, уничтожив три ловушки. Ругнулся на Терренса, но запустил ещё несколько своих артефактов. Их ведь может и не хватить... Провозился у двери минут десять, понимая, что так просто в кабинет этого дотошного чудика я не попаду. Когда ловушки всё-таки закончились, подоспела Рьяна. «И почему ты не позвал меня на это опасное дело?» Укоризненно покачав головой, поинтересовалась она. «Мне было некогда тебя искать. Я послал за тобой мистера Мура». «Ах, послал, да? Фамильяр мне об этом ничего не сказал», скрестила руки на груди Рьяна, воинственно глядя на меня. «Знаешь, по поводу этого ты можешь разобраться с котом. Характер у него тот ещё. Если ты хочешь поучаствовать в ограблении века, прошу! Комната избавлена от ловушек. Времени мало, если не хочешь рисковать. Постой на стрёме». Риана показательно фыркнула. «Так и знал, кивнул я и оставил у входа ещё один артефакт, который в случае чего предупредит нас об опасности». И мы вместе шагнули в комнату.